— Ты был художником. — Каким художником? — Писал автопортреты. — Да я не про то. Я был профессиональным художником или любителем. И где я писал? Здесь? — Да, конечно, здесь. На вилле Корто. Старик горделево улыбнулся. — Жан-Пьер Корто — это я. Я основал это заведение сорок лет назад. — Приют для умалишённых? Снова улыбка, на сей раз нисходительная. «Можешь и так его называть, если тебе больше нравится. Я предпочитаю говорить «специализированный центр». «Все эти фокусы мне хорошо знакомы. В другой жизни я был психиатром. Это лавочка-психушка». «Ну, не совсем. У нас тут и в самом деле специализированный центр». «И на чем он специализируется?» «На лечении искусством. Мои постояльцы душевно больны, это правда. Но мы не используем иной терапии, кроме занятий искусством. Они целыми днями пишут, рисуют, ваяют. Это настоящие художники. Прием химических препаратов сведен к минимуму». Он засмеялся. «Иногда мне кажется, что произошла смена ролей». Это они своим талантом лечат искусство, а не наоборот. «Нарцисс — это моя фамилия?» «Не знаю, но ты подписывал свои работы именно этим именем. Других не называл, и документов у тебя не было». «Отныне я нарцисс», — повторил он про себя. «Я должен думать, действовать и дышать, как нарцисс». «Когда я здесь появился?» «В начале октября 2009 -го. Сначала тебя поместили в клинику Сен-Лу, что возле Ниццы. А как я там оказался?» Курто надел очки и включил компьютер. Он был сухонький, невысокого роста, возраст около 60. Совершенно седые волосы жестким ежиком, толстые губы, постоянно пребывавшие в движении, очки с затемненными стеклами. Он говорил глубоким и сочным голосом, лишённым интонации и производившим гипнотический эффект. Они сидели у него в кабинете. Кабинет находился в небольшой дачке, расположенной в нижней части парка, окружавшего заведение. Пол, стены, потолок — всё здесь было деревянным. В помещении приятно пахло сосновой смолой. Окно выходило на пригородницы. Картин, написанных постояльцами центра, на стенах не наблюдалось. Выступление на карнавале закончилось без всяких проблем. Вместе с новыми товарищами он шагал, танцевал и горланил песни до самой площади Массена, где их поджидал фургон. Просторная машина модели Джампи. Он таких навидался. Впрочем, он сразу заметил, что компания, в которой он очутился, мало чем отличается от его бывших пациентов из психбольницы. Только они были чистые. Они покидали Ниццу под проливным дождём. Через некоторое время выбрались на грунтовую дорогу и ехали до Карроса. Вилла находилась немного дальше, в нескольких километрах от деревни. Навстречу в то и дело попадались полицейские машины с орущими мигалками. Он улыбался. «Его ищут. Но теперь фиг найдут. Виктора Януша больше не существует». По пути он получил подтверждение тому, о чём догадался во время празднества. Пациенты виллы Корто каждый год принимали участие в городском карнавале. Сами придумывали, как оформить платформу. Заказывали в мастерских нитцы кукол и другой реквизит. Он задавал множество вопросов, делая вид, что интересуется художественными сторонами выступления. Оказалось, что автором идеи с полулюдьми-полукрысами был он, нарцисс, ученик Корто, проживший с ними весь сентябрь и октябрь. Разумеется, сам он не помнил об этом времени ничегошеньки. «Вот», — произнес старик-психиатр, наконец-то отыскав нужный файл. Тебя подобрали в конце августа на съезде с шоссе А8. На повороте на Канны-Мужен. Ты ничего не помнил. В Канской больнице тебя обследовали. Не обнаружили никаких травм, хотя проходить рентгенологическое исследование ты наотрез отказался. Затем переправили в больницу Сен-Лу. Там к тебе вернулись кое-какие воспоминания. Ты сказал, что тебя зовут Нарцисс, что ты приехал из Парижа. В семье нет, по профессии художник. И врачи из Сен-Лу решили, что тебя лучше всего направить сюда, к нам». «Я не нарцисс», — сухо сообщил он. Корто снял очки и снова улыбнулся. «Что он все улыбается? Зачем корчит из себя добренького дедушку?» «Разумеется. Ты не нарцисс, но и не тот, за кого выдаешь себя сегодня». «Вы знаете, чем я болен?» Когда ты только приехал к нам, то много чего мне порассказывал. Где учился живописи, в каких галереях выставлялся, в каких районах Парижа жил. Рассказал, что был женат, но потом развёлся. Я проверил. Всё оказалось выдумкой. Он не мог не оценить юмора ситуации. Корто играл сейчас ровно ту же роль, какую он сам играл в случае с Патриком Бонфисом. За каждым психотическим бегством стоял психиатр, считавший своим долгом объяснить пациенту, что скорлупа пуста. «Тем не менее», — продолжил хозяин дома, — «кое-что в этих баснях соответствовало действительности. Ты на самом деле был художником, талантливым художником, владевшим навыками ремесла. Я принял тебя без колебаний». Справедливости ради отмечу, что никто за тебя особенно не цеплялся. Человек без документов, без медицинской страховки. Одним словом, не подарок. Расследование проводилось? Я имею в виду в связи со мной? Да, жандармы предприняли кое-какие поиски, но особенно не старались. Ты не представлял для них интереса. Просто заблудившийся человек, не помнящий ни как его зовут, ни где он живет. Явно с приветом. В общем, они поискали-поискали, да и бросили. А что было потом? А вот что. Корто развернул компьютер так, чтобы нарцисс, сидевший с другой стороны стола, мог видеть экран. За два месяца ты написал здесь почти три десятка картин. Нарцисс не рассчитывал ни на что особенное. Хотя, если вдуматься, это тоже была важная информация. Информация о его прошлой жизни. Каждая картина, возникающая на экране, представляла его, но всякий раз в новом образе. Адмирал, почтальон, клоун, римский сенатор. Один и тот же мужчина его лет, замерший в одной и той же позе в три четверти оборота, одинаково выпячивающий грудь и задирающий вверх подбородок. Каждый из персонажей производил впечатление эпического героя. Но стилистика каждой работы основывалась на принципе контраста. С одной стороны, в манере исполнения ясно прослеживались приемы, характерные для искусства диктатур, Зритель смотрел на фигуру героя снизу вверх, что придавало тому вид владыки мира. С другой, лицо героя, выписанное с яркой экспрессивностью, наводило на мысль о школах, боровшихся против эстетики тоталитаризма. Таких, как, например, движение новой вещественности, зародившейся в Германии в 20-х годах. Отто Дикс, Георг Гросс. О художниках, отказавшихся от любой локировки действительности, представлявших реальность во всем ее уродстве и подчеркивавших ее гротесковую природу. О художниках, мечтавших свернуть шею буржуазному лицемерию. Его работы отличались тем же безжалостным сарказмом. До боли в глазах яркие цвета, среди которых явно доминировал красный. Густые, в бороздках краски мазки, позволяющие проследить за движением кисти. «Живопись, которую хочется не только созерцать, но и потрогать руками», — подумал нарцисс. В его памяти не сохранилось ни малейшего воспоминания о том, что все эти портреты создал именно он. Это означало, что в своих поисках он уперся в стену. Он попытался проникнуть в сущность личностей, не желавших пускать его в себя. Иными словами, отныне он мог лишь примерять на себя их внешнюю оболочку. «В конце октября», — продолжил Корто, — «ты исчез, даже адреса не оставил. Я понял, что твои психические блуждания перешли в новую фазу». У каждого персонажа имелся и собственный реквизит. Клоун был изображен с шариком и трубой, почтальон с велосипедом и сумкой. «Адмирал» с подзорной трубой и с экстантом. «Почему я писал эти автопортреты?» — растерянно спросил он. «Как-то раз я задал тебе тот же самый вопрос, и ты ответил, нельзя верить тому, что видишь. Мои картины не более чем исправление ошибки». Нарцисс побледнел. «Мои картины...» не более, чем исправление ошибки. Отпечатки его пальцев, найденные в яме на вокзале сен жан его присутствие возле тела Цветана Сокова. Неужели он маньяк-убийца, такой же мерзавец, как и герой его картин, помешанный на власти, равнодушный к людям, исполненный злобы и меняющий личину после каждого очередного преступления, Художник психопат, у которого руки по локоть в крови. И вдруг его осенило. А не может быть так, что в картинах зашифрована правда о его подлинной личности? Не содержат ли они тайного послания, подсознательно адресованного им самому себе? А нельзя ли взглянуть на эти картины? Я имею в виду на подлинники. Их здесь больше нет. Я отправил их в галерею. В какую галерею? Парижскую, в галерею Вийон-Пернати. Но их и там больше нет. Почему? Потому что они были проданы. В ноябре прошла выставка. Надо сказать, прошла с большим успехом. Но ведь это означало... Выходит, дело я богатей? Ну, кое-что у тебя действительно имеется. Деньги здесь у меня. Можешь забрать их в любой момент. «Наличными?» «Ну, конечно, наличными. Лежат у меня в сейфе. Говорю же, можешь забрать их хоть сейчас». Это обстоятельство открывало новые перспективы расследования, которые он вёл. И до чего, кстати, у него не осталось практически ни гроша. «Чем раньше, тем лучше». «Ты что, опять уезжаешь?» Нарцисс не ответил. Корто, понимающий, качнул головой. Его доброта буквально выбивала нарцисса из колеи. Он и сам был психиатром по меньшей мере дважды в жизни, когда работал в клинике Пьера Жане и почти наверняка до этого. И поэтому прекрасно знал, что верить в безумные выдумки душевнобольного человека бессмысленно. Психиатр должен понять причину безумия, но не должен ее оправдывать. «Скажи, пожалуйста», — снова заговорил Корто, — «А кем ты считаешь себя сегодня?» Нарцисс молчал. Судя по всему, здесь никто ничего не знал о последних событиях. Слыхом не слыхивал ни о Фрере, ни о Януше, хотя его фотографии были напечатаны во всех газетах. И в каждой статье и заметке говорилось, что он главный подозреваемый в убийствах. То, что пациентам это все до лампочки, его не удивляло. Но Корто... Неужели он настолько оторван от внешнего мира? «Сегодня», — туманно пояснил он, — «я тот, кто открывает русских деревянных кукол. Я восстанавливаю каждую из своих личностей, пытаюсь понять их. Хочу узнать, почему они появились на свет». Куртов встал, обошел вокруг стола и дружески положил руку ему на плечо. «Есть хочешь?» — Нет? Тогда пошли, я отведу тебя в твою комнату. Они вышли в темноту. С неба капал мелкий занудливый дождик. Нарцисс дрожал от холода. Он по-прежнему был в костюме, после всех его злоключений покрытым грязью и насквозь пропотевшим белье. Хорошо хоть крысиную маску успел снять. Они подошли к лестнице, выложенной серой плиткой. Парк был террасный, подобно рисовой плантации, только засаженный пальмами, кактусами и масличными культурами. Нарцисс с полной грудью вдыхал насыщенный влагой воздух, особенно живительный в этой высокогорной местности. Не зря здесь находились санатории. Они дошли до виллы. Она представляла собой два соединенных между собой здания в виде буквы «Л», причем одно располагалось чуть ниже другого. Плоские кровли. Прямые линии, стены, лишённые украшений. Должно быть, оба были сооружены около века назад, когда в архитектуре царило стремление к простоте и строгой функциональности. Они направились к нижнему зданию. Во втором этаже рядами тянулись окна. Очевидно, комнаты постояльцев. Ниже шли широкие стеклянные двери, выходившие на внешнюю галерею. Здесь находились мастерские. Ещё ниже, на ступеньках, утопавших в зарослях кустарников, олели огоньки зажжённых сигарет. На скамейке курили трое мужчин. Нарцисс не различал лиц, но по манере жестикулировать и смеху определил, что это люди с нарушениями психики. В это время раздались голоса, хором скандировавшие «Нарцисс! Нарцисс! Нарцисс!». Он вздрогнул. Вспомнилась компания на карнавальной платформе. Ухмыляющиеся физиономии, нацепленные на лоб крысиные маски. Неужели эти психи тоже художники, как и он? Неужели он такой же псих, как они?